Глава пятая. Дорожная и очень грустная, в которой у путешественников появляется еще полтора спутника. Пришёл Прокоп, кипит укроп. Ушел Прокоп, кипит укроп. И при Прокопе кипит укроп, и без Прокопа кипит укроп. Скороговорка. Уф. Я сыто отдуваясь, поудобнее пристроила у стены на плечи. Почти седмицу тащить на себе поклажу по заснеженной дороге, Да по бездорожью, без снегоступов, ступов, да Юшкин кот. Вот только жалеть себя не хватает. Подумаешь, барани какая. Зигфридовон не меньше досталось, а может и больше. В конце концов, он прокладывал путь, и его заплеченный мешок гораздо тяжелее. А колдовских сил сколько пошло на обогрев, чтобы в лесу ночью не замерзнуть. С меня-то взятки гладкие, стихии ветра затаилась и никак себя не проявляла. А даже если бы проявила, толку-то? бурей холод не прогнать. Поэтому, когда мы на тракт сегодня вышли, у студента от усталости ноги заплетались. Правда и прокормить его? Вот ведь кому-то обжорам мужья достанется. Даже сейчас у меня скоро пупок развяжется. а он жует, как ни в чем не бывало. Троксирщик хмыкает уважительно, да новое яство подносит. Зимой-то реже к нему путники забредают. Вот он и рад стараться. Солени, вареньи, копчения в три задвигает. Хорошо еще бабуля мне кошель с денежкой в дорогу подсунула, и есть чем скобачтику расплатиться. И медовуха здесь знатная, на травных взварах выстоянная. Пьётся легко, а согревает слёту. Надо бы в дорогу баклашку прикупить. Чего смотришь? с набитым ртом спросил студент. Да не хочу момент пропустить, когда ты лопнешь, лениво огрызнулась я. Не дождешься, Я меру знаю, подмигнул Зигфрид и попытался целиком засунуть в рот пирог с капустой. Конечно, он подавился. Отодвинул тарелку, обвел тоскливым взглядом окорока, подвешенный под потолком. Хока и видит, да зуб не имёт. Я злобно хихикая, достала из чехла карту. А ведь далековато от родных мест забрались. Хозяин скрылся в глубирах кухоньки. В помещении мы остались одни. Слышь, барон, а в Стольный град нам обязательно? Разве Лори не остров? Может, нам к морю двигать надо? Остров-то остров, только по воде до него не доплыть. Портал нужен. А ежели изнанкой? пришла мне в голову здравая мысль. Наберем на какой ми собою ни кровушки побольше и изнаночным морем, а? И в чем же ты поплывешь, разумница? В ступе своей славной родичке? Эх, неладно получается. И чего это бы знанки? Никаких суденышек не предусмотрено. А может, они и есть где? Только я про то не ведаю. Мы чуток помолчали. Овещуны, не боясь во все концы княжества за нами погоню снарядили. О, эти господа отнюдь не всесильны!» — криво улыбнулся Зигфрид. Нам главное до Эмбахада добраться. Там ближайший портал. Погоню с хвоста стряхнем». Слушай, они же не дурацкие деревенские. Зачем по пятам идти, если можно на месте подождать? Пару человек поставить у посольства и все. Сами в ловушку сунемся. Да уж, на минуту задумался парень. Только пути другого нет. Значит, будем решать проблемы по мере их поступления. Эх, время поджимает. Чего? Сила моя протухнет за пару седмиц. О, проелень. Несмотря на многочисленные таланты, пупом земли вы отнюдь не являетесь, обидно пошутил Зигфрид. Слухи разные ходят, поганые слухи, о скорой войне. Нам нужно успеть попросить убежища, пока элорицы дипломатические отношения не свернули, до да портал не запечатали. Студент уткнулся в карту, задумчиво закусив губу. Откуда он только свои новости достает? Ведь почти всё время друг у друга на виду толчёмся. Не в зеркальце гадальное глянуть, ни демона какого призвать. Кстати о призывании. Я поднялась из за стола. Куда? дёрнулся спутник. На куда кино гору. Сопёкой, ты не перебарщивай. Я накинула на плечо плотняную сумицу. Хозяин ловко орудуя чугунным утюгом, колол орехи. У плиты хлопотала сгорбленная пожилая баба. Мне бы мыться с дороги, начала я. "Дык, по лесенке наверх, не прерывай занятия, ответил мужик. "Я для дорогих гостей свою клетушку освободил. Там и ободейка подготовлена или жанка. Вы вдвоём почевать изволите?" Баба зыркнула в мою сторону с жадным любопытством. Поэтому я не колебалась. Нет, брат внизу переночует, в зале. Народу много наберется?» Я да сыновья мои с работы вернутся. Да может, еще кого из гостей на ночь глядя принесет?» За окном бушевала метель. Я подумала, что по такой погоде вряд ли кто отважится на улицу выйти. Уже на лестнице меня догнал громкий шепот старухи. И вовсе не похоже, чтобы они родственники были. Этот вон, здоровущий дахалёный. А она? Фу, чернушка мелкая, без слез не взглянешь. Полюбвенница она ему, точно. На что только молодца приворожила. Не в заводе у меня поганые речи спускать. Поэтому я громко проговорила в сторону кухни. У нас папенька ходок знатный был. Вот от разных баб нас с братом и прижил. Мы как раз в Стольный град его проведать идем. Вы, тетенька, не стесняйтесь. Если что непонятно, спрашивайте. Я завсегда беседе рада. Внизу испугно ойкнули и замолкли. Вот так-то. Надеюсь, Зигфрид нашу милую перебранку слышал и соответствующие выводы сделал. Надо будет еще договориться, что встречным поперечным брать. Обряд призыва я выполнила, скрючившись чуть ли не вдвое. Клетушка была такой крошечной, что даже мне в полный рост не встать. Куда хозяин тут еще барона хотел поместить? Непонятно. Блюца подрагивала на коленях. Я боялась, что расплещу жидкость еще до того, как она застынет. Пахло пылью, прогорклым горелым салом и мышами. Под притолокой Висели засушенные венечки петрушки. Грязноватое местечко, до чего-то лучше не сыскалось. Дурацкая идея. Первым делом возвестила я равари: со своей стороны зеркало и отхлебывая сидр, который я теперь таскала с собой в дорожной фляжке". "Каторый из идей?", уточнила я. "Легенда для путешествия, очень уж убогая". Белобрысый шваб, с рутенской девицей нерутенской внешности. Хм. Погоди, я гляну, что можно придумать. И она уставилась в пространство, остановившимся взглядом. Сегодня Иравара личинами меня не баловала. Затянутые в тугую косу черные волосы, красноватые раскосые глаза, полные яркие губы. Кажется, так она обычно и выглядит. Ты чего, подслушивала? Дошло вдруг до меня. А то, гордо ответила Бестя, бабка твоя велела присмотреть. Как она? Я даже разозлиться забыла. Жива, здорова. Живее всех живых, хихикнула Ировари. Весю нам сказки рассказывает про неземную любовь ее внучки со студентом залетным». И чего, верят? нет, конечно. А поделать ничего не могут. У Яги такие охранные грамотки вдруг появились. закачаешься. И от Алариского квадрилиума важность работы семейства Яг на ниве природной магии. И от вашего князя Славислава про историческое наследие. А когда твоя бабка старости под нос закладные на половину деревни сунула, самая потеха и началась. Оказалось, что даже земля, на которой храм трёхликого поставили, и то ей принадлежит. Я улыбнулась. Основательно родственница подготовилась. Платон Силлович теперь с неё пылинки сдувать будет. Интересненько, Димоница прищёлкнула языком. Ха! Князь-то ваш дочку замуж отдаёт. Опять Ведь же в том годе уже праздновали. Еще налог с деревни слупили, Вроде как на обзаведение молодым. Не опять, а снова. То старшая была Любава. он ее за своего же воеводу без шуму и пыли отдал. А теперь младшая заневестилась. Красава. Так он во все сопредельные княжества Гонцов отправил. По старинному обычаю будет жениха искать. с загадками, да каверзными поручениями. И Ираварих сххотнула. Реалити-шоу "Битва за тело". Надо девчонок на просмотр позвать. Димоница время от времени такие странные фразы заворачивает, что я теряюсь. Из блюдца донеслось шуршание. Появилась картинка круглолицей барыньки с густыми сросшимися бровями. И румянцем румянцев полулица. Это невеста наша, пояснила демоница. Ничего особенного, но князь за неё полцарства Фриданы сулит». Следующая картинка изображала желтоватый лист пергамента, плотно исписанный мелкими черными буковками. А это у нас список предполагаемых женихов. Человек пятьдесят уже есть. Это, конечно, очень интересно, попытался я подластиться. Ты мне лучше бабушку покажи. Не велено, строго ответила собеседница. Захочет сама покажется. Ты идею-то поняла? Какую? Вот ведь бестолковка. Женить твоего милого будем, да не пугайся, понарошку!» «На красаве?» — начала догадываться я. "Ну да, по условиям!» В женихе любой половозрелый болван записаться может. А у нас аж целый барон. Хорошо не баран. А я при нем каким боком? Ну, любому аристократу заморскому. Проводник местный положен. А чего он тогда без слуг путешествует? А лихие люди по дороге перебили. Мы перебрасывались вопросами-ответами, будто в лапту играли. В дверь клетушки поскреблись. Открывай, наш жених ломится, хихикнула Иравара. Знакомиться будем. «Чего это она сегодня такая веселая? В хмелю или смешинка в рот попала? Зигзит протиснулся в комнатенку боком, уселся на лежанку рядом со мной и во все глаза уставился на непростое блюдце. Окно в тонкий мир. Восхищенно прошептал парень. Я думал, их уже не осталось. Знаешь, мой сладенький, какая я тонкая, стрельнула глазками ровари из мутноватой глубины. Талию двумя пальцами обхватить можно. Юшкин кот. Я, конечно, знала, что диманиса моя до мужиков охоча, но чтоб так сразу, с места, как говорится, в карьер. И самое странное, что мужики от такой настырности прочь не разбегаются. А вон, полюбуйтесь, с глупыми улыбочками сидят. Ощутимо потеплело. От Дикрида мягкими волнами исходили жаркие волны. Их разобрала касатик, только бы пожара не наделал. Покрасневшего студента мы очень быстро ввели в курс дела. Против жениховства он не возражал. Да барон, наверное, был согласен на что угодно, лишь бы его зрелище не лишали. А со своей стороны зеркало Иравари резвилась на полную. Слегка отодвинулась, демонстрируя точёные плечики и глубокий вырез шелковой рубахи. Тфу, срам это. Зиги бурчало в Девочку переодеть придется. «Э -э, — сухое, пробормотал студент. не отрывая взгляда от проказницы. Ну точно, на головушку ослаб. Так бы и стукнуло чем-нибудь увесистым, чтоб в чувство привести. В мальчика терпеливо продолжала демониться. — Получится у нас славный худенький сорванец. Поди, лапушка, чего-нибудь у хозяина поищи. И шапку. Или ты лотоне хочешь покороче постричься? Нет. Испуганно завопила я: еще чего не хватало!" Я ощупала рукой короткую прятку на затылке, над которой успел поработать Федькин нож. "Ну вот и славно. Ступай, зайчик, ступай. Девочкам тут без тебя пошушукаться надо". Студент взвражённо повиновался. Заскрипела лестница, прогибаясь под тяжелыми шагами. "Непонятно, что ты в этом теленке нашла?" «Зеленый совсем, серьезно сказала Иравари. Да не Лю, он мне вовсе, отрезала я из вредности. Ой, молодо-зелено!» — будто и не слышала демоница. Знаешь, какой тебе мужик нужен? Опасный и таинственный, чтобы кровь в жилах бурлила от одного его взгляда, чтобы страсть и желание толкали на безумство, чтоб эй Постучала я по зеркалу. Мне твоей фантазии слушать не досуг. На вопросы сегодня отвечать будем? Ну, на два я уже ответила, встрепенулась собеседница. А нет, тушки. Это ты сама мне что-то плела. А про бабушку так вообще говорить отказалась. Подловила бесстыдница», — погрозила ировари когтистым пальчиком. Давай, спрашивай. Снизу донёсся грохот и истошные крики. Да что ж такое, Ёшкин кот? Только соберёшься, чтобы правильно слова подобрать. неужели zig цвет Должна будешь, твердо сказал я демонице, разрывая связь. По лестнице я спускалась осторожно, мало ли что. Кухонька была пуста, и хозяин и вредная старуха куда-то подевались. За окнами вечерело. Крики уже затихли, из общего зала доносился монотонный бубнёж. Я приросла к дверной щели, пытаясь рассмотреть все повнимательнее. Картина открывалась безрадостная. Трактир был полон. Лихие люди, разбойнички. Спиток мужиков, самое что ни на есть дикой наружности, оккупировали лавку и колченогие табуреты. Сидели себе чинно, будто на скоморошьи представления собрались. А оружие-то и простецкие тесанные дубины. и к а упитанный здоровяк, стоящий в центре комнаты, картинно опирался на алибарду. Как только он этакую махину в помещении затащил. Там же древка, локти на четыре, не меньше. Ну, видно, красота дороже удобства. Зигфрид на манеро-корка был подвешен к потолочной балке, застянутой веревкой запястья. Только в отличие от копченых ляжек, Ноги студента до пола доставали. Вот затейники какие. И не покалечили парня, и возможности колдовать лишили. Насколько я понимаю, для огневиков руки это главное. Я скользнула в кухню, вытащила из стойки мясницкий тесак и вернулась наблюдать. Здоровяк между тем продолжал бубнёж. По-хорошему, тебя прошу, шваб, отдай. Голос его совсем к угрожающей внешности не подходил. Был он хриплый, с какой-то стариковской дребезжащей ноткой. Ты все равно не сможешь их активировать, отвечал студент. Но так ты мне и поможешь? У меня тоже не получится. Тут совсем другого направления специалист нужен. Не ври мне. Чего ты с ним баландишь, Соколов? Давай я ему шкуру попорчу, мик на всё согласный сделается. Пискляво вступился зрительного места встрёпанный кадыкастой мужичонка. «Отвянь, прошка, успеешь еще потешиться. Обернулся допростя к приятелю. Меня кинуло в дрожь. Губы здоровяка не шевелились, застыв в бессмысленной улыбке. Чем он говорит тогда? «Неужто пупком «Иван, "Не отвлекайся", строго продолжил чародей и опять пристал к студенту. "Отдай свободный от алебарды рука потянуть к грикследу". Вспышка, и вот уже здоровяк воет на два голоса, помахивая обожженной конечностью. "Абаронте, молодца!" Как только к нему прикасаются, он выпускает наружу чуток внутреннего огня. Вот его разбойнички обыскать и не могут. Только надолго ли ему магии хватит? Ну все, шваб, ты нарвался. Угрожающе прорычал лиходей. А ну-ка, ребятушки, тащите сюда катку с водой. Будем иноземца уму разуму учить. Зрители, видно, под устав от сидения, всей гульбой ринулись исполнять приказ Адамана. Я опрометчиво бросилась в кухоньку, вылетела на двор через черную дверь. В лицо полетели комья снега, метель обожгла холодом. Я бежала здание, воровалась в зал через главный вход, подхватила табурет и накрепко заклинила дверь между кухней и трактиром. Резко обернулась. Упитанный здоровяк рот раскрыл от изумления. Сейчас надо еще быстрее резануть веревку». Чтобы Зигфрид освободил руки. А там уж мой спутник всем на орехи отцыплет. Это что за явление? Иван, поворотись, мне не видно. Тревобещатель, не меняя выражение лица, выпустил свое грозное оружие и потянулся руками к животу. Оттуда, из-под расшитого кафтанового нагрудника, выглядывало другое лицо, морщинистое и злобное. Земля ушла у меня из-под ног. Я провалилась в беспамятство. Сначала вернулся слух. Голова болела. Видно в падении я знатно на пол приложилась. Глаза открывались с трудом, да и смотреть ничего толком не получалось. Рядом слышался неспешный разговор. Я решила еще немножко полежать и навострила ушки. "А слабье что-то, постарел", объяснял кому-то атаман. "Надо заклинаний подновить, а то раскорошусь весь к и матери. Видишь, по кусочку сыплюсь. Если б не Иван" Давно птицы склевали. Он у меня хоть и не семи пядей во лбу, но помощник верный. Даже если я новый пергамент в тебя вложу, даже если правильно его активирую, это будешь уже не ты, а совсем другая личность, спокойно отвечал Зигфрид. Ну, вроде как поселиться в твоем теле другая душа. А что делать? Вот скажи мне, маг, Что? В горячем молоке с горя утопиться? Родителя твоего найти надо. Дедушку? в голосе разбойника послышались слёзы. Дон да знать-то меня не желает. Нет, того докса, который заклинаний составлял. Или специалиста классом не ниже. Думаю, он смог бы помочь. А ты что, с родными видишься? Сейчас редко атаман рыдал уже в открытую когда бабка еще жива была Завсегда меня примечала и творожком свежим и маслицем подчивала как зайду а померла так совсем дед одичал Лиходеем обзывается или еще как похуже а доля моя долюшка а не надо было в разбойники идти Вступила я в беседу, потихоньку пытаясь сесть и потирая затылок. Голова кружилась. Сыро, темно. Только у притолки чедил небольшой смоляной факел. В погреб нас засунули, что ли? А, нет, в подпол. Вон кованые дверца в потолке имеется. Обширное помещение, рачительному хозяину в самый раз. А воняет ты как гадостно, не иначе как огурцы прокисли. Колобок сидел на краю рассохшейся катки. На земляном полу рядом лежали студент и детинушка, которого я сначала принимала за атамана. Обоих спеленали как младенчиков. Не встать, не повернуться. Привет, честная компании! — улыбнулась я Фрид. О, лотуньюшка в себя пришла. Приятно, как говорится, познакомиться. Говорил я, ничего страшного, скоро оклемается!» Засуетился колобок, подпрыгивает в возбуждении. Девонька, подойди, глянь, как там мой Ванюша. Второй разбойник был без сознания, но дышал ровно, без перебоев. Рана на виске чуть кровила, но угрозы для жизни явно не представляла. Я заняла Зигфридом, попыталась распутать хитрый узел толстой пеньковой верёвки, которой связали парня. По какому поводу посиделки? О, мы с тобой присутствуем при эпохальном событии, ответил барон. Передел сфер влияния в бандитском сообществе. А попроще, узел не поддавался, я вцепилась в него зубами. Сейчас Наверху бывшая банда Колоба выбирает нового атамана. А нас, так сказать, убрали на время, чтобы не отсвечивали. Не нужен им больше старичок. И по делом. Что значит по делом? встрепенулся Колоб. Я столько лет ими командовал, за место отца с матерью им был. Знаешь, как они меня слушались? По струнке ходили. А теперь как слабину мою почуяли... Ени мил стал. А всё прошко прохиндей. Ну, значит, его и выберут, пробормотала я, отплевывая волоконца пеньки. Узел повержен. Дальше студент и сам может. Теперь Иваном можно заняться. Мне другое интересно, проговорил Зикрет, скидывая веревку и потирая затекшие руки. Как вы на меня вышли? Знамо как. Егановила Я у нее новый пергамент سترговать хотел. А она говорит: "Нету, барону Шуапскому подарила". Ну, "Но наследство ваш выйти?" плевое дело было. Сноровка имеется. Драконий рот, — ругнулся студент. "Я прочёл всю вашу рутенью в поисках хоть какого-то упоминания о наследстве Шумила, собираю невнятные байки, чтобы из этого словесного мусора извлечь Хоть какую-то крупицу информации. А, оказывается, тут любая собака в курсе, у кого можно разжиться заклинанием для активации големов. А за собаку и похлёбавничку получить недолго. Грозно всхрипел Колобок. Да что ты можешь без своего оруженосца? Кулебяка чёрствая. Ты даже вниз спрыгнуть боишься. Мыши, видите ли, кругом. Не ори. буркнула я. Бабушка у того Докса заклинание в внарда выиграла. Азартный он дядька был. Вот и ты же все понял. еще когда муравьеда потрошили, а Мирон про то знал. У него в доме игра шла. Зикрид примолк, глянул на мои попытки освободить Ивана. Потом просто дернул за кончик тугой веревки, и узел плавно распался. «Подъем!» Отечество в опасности. похлопала я детинушку по щекам. Иван распахнул пустые васильковые глаза, встрепенулся, скидывая путы, и ринулся к колобку. Дядюшка, мычал дурачок, подхватывая на руки бывшего атамана. Кто против нас с Ванечкой? повеселел колоб. — Не шебурши, я успокаивающе подняла руки. Сейчас мы на одной стороне. Выбираться надо, пока твои парни нас на капусту не пошинковали. Никогда, ты слышишь? Никогда. Ни я, ни ребята мои душегубством не занимались. Грабили, да, но чтоб жизни лишать? А хозяин куда делся? Вдруг спросил Зигфрид. Кроме вас двоих в доме никого не было? Скажи, Ваня. Оруженосец уверенно кивнул. Сбежал, наверное, как доблестное воинство увидел, предположила я. Понимаете, какое дело? Зигфрид говорил медленно, подбирая слова. Есть у меня подозрение, что нас хотели отравить. Ты, паря, бриврида, не заверайся. Опять вскипел бывший атаман. Ребята тебя аккуратно разделали. Прикинь, Лутоня спускается эта оглобля, ничего вокруг себя не замечает. Ну, Ванечка его аккуратненько так древком по кумбу ле тюкнул. А потом уж остальные набежали, веревки затянули. Я большего сопротивления от боевого мага ожидал. Может, он того недоучка? В том-то и дело. Не обиделся студент. в нормальном состоянии я намного способен. А так я же долго пытался пережечь веревку на запястьях. а сил хватало только на одномоментное поднятие температуры тела. Иван, вспомнив неудавшийся обыск, подул на левую ладонь. Или вот Лутоня, — продолжил Зигфрид. Ее стихия в первый раз проснулась от сильного страха. А сейчас она просто упала в обморок. И не от испуга вовсе сомлела, буркнула я. Чё там страшного было? Я почти сразу догадалась, кто у разбойничков за главного. Просто чего-то слабобло. Вот и я о том же гнул свой барон. Два стихийника одновременно теряют свою силу. Подозрительно. Надеть какой-нибудь ограничивающий амулет на нас не могли, На обоих сразу Да еще, чтобы я не заметил. Нет, нереально. Значит, что-то было подмешано в еду или в питье. Ёшкин кот! Не на шутку испугалась я. Караул! Бежать надо. Зигфрид, давай, ты меня повыше поднимешь, я попробую дверь толкнуть. Парень послушно подсадил меня на плечи. Я руками уперлась в люк.